Глава 23. Люблю просыпаться раньше будильника с ощущением зарождающейся бодрости. Случается такое редко, особенно в дне учебы. Да и с начала практики это произошло впервые. Первым делом я выключила будильник, чтобы не разбудил Лизу. Ей еще можно было спать не меньше часа. А уж потом огляделась. Каково же было мое удивление, когда в кровати я обнаружила Лизу не одну. В спальне они с Макаром поверг покрывала и валетом. Вполне себе не видно, но так неожиданно, что некоторое время я сидела и рассматривала их с улыбкой на лице. И лишь потом постаралась встать так, чтобы кровать не заскрипела. Не получилось, и я встретилась глазами с сонным взглядом Макара. Очень быстро взгляд его обрёл осмысленность, и в нём появилось мужчиные. Так забавно было наблюдать, как он торопливо встаёт, но максимально аккуратно и беззвучно, чтобы не разбудить Лизу. Не могла смотреть на это без улыбки. «Тсс!» – прижала я палец к губам и кивнула на дверь. И уже в коридоре смогла проговорить. «Доброе утро!» «Полин, извини!» – смущенно начал оправдываться Макар. «Поздно уже было вчера ехать домой. Но ну, и твоя подруга меня уговорила». «Да всё хорошо!» – заверила я его. «Хотите кофе?» «С удовольствием!» – наконец-то расслабился Макар. Вот ещё одно преимущество раннего вставания. В запасе остаётся время, чтобы не только привести себя в порядок, но и позавтракать. Правда, от завтрака Макар отказался, но кофе с удовольствием выпил со мной за компанию. Я ни о чём его не спрашивала, отлично всё понимала. Вчера ему не хотелось возвращаться в дом, где на время поселилось горе. И с Лизой они нашли общий язык очень быстро. «Спились, голубки», как в народе говорят. Тут ещё я уснула, всё одно к одному. А уговариватель Лиза умела как никто. Ну и я была рада, что всё получилось именно так. Ты же на работу? поинтересовался Макар. Да, легко отозвалась я, от чего-то настроения в это хмурое и традиционно снежное утро у меня было замечательное. Я тебя отрежу. Я снова не стала спорить, радовась возможности не добираться до офиса на перекладных. Полин, спасибо тебе за всё. – проговорил Макар, останавливаясь у самого крыльца в офисное здание. «За что?» – удивилась я. «За всё. За то, что не прогнала вчера, выслушала. На моём месте так поступил бы каждый. Не видела причин для благодарности. Когда хороший человек попадает в беду, то и руку помощи ему протягивают тоже хорошие люди. А себя я без ложной скромности относила именно к таким. Ну и хотелось верить, что вчера он получил подзарядку, которая поможет ему всё пережить». У тебя интересная подруга, с улыбкой добавил Макар. Ещё какая, весело поддакнула я. И что-то мне подсказывало, что Лиза Макара заинтересовала куда сильнее, чем он показывал. Пусть всё так и будет. Спасибо, что подвезли. И до свидания. Увидимся, Полин, кивнул он. Покидая машину Макара, я почему-то была уверена, что теперь с ним точно всё будет в порядке. А вот чего я не ожидала, так это того, что у двери наткнусь на хмурого Илью. А я-то и не заметила его. И как давно он тут стоит? Доброе утро, выпалила я первая, пока он не сказал чего-то неприятного. Другого не ждала, судя по выражению его лица. Привет, распахнула он дверь, пропуская меня в тёплый холл. Нарочито бодро я протопала к вертушке, хоть спиной и чувствовала его буравящий взгляд. Как на зло, к лифту мы тоже подошли вдвоём. И когда он приехал, народу не прибавилось. А что это было? поинтересовался Илья, когда дверцы лифта закрыли нас внутри тесного пространства. Что именно? включила я дорочку, хотя я не любила этого. Почему ты приехала с макаром? навис надо мной Илья. Я же вжалась в стенку лифта, мечтая поскорее добраться до нужного этажа и сожалея, что не работаю десятком этажей ниже. «Ну, вообще-то, это вас не касается», – взернула я подбородок, очень надеясь, что выгляжу дерзко и неприступно. «Ах так!» – и тут он нажал на стоп-кнопку. Испуг породил воспоминания, как продинамило его вчера на поминках. Он ждал меня в холле кафе, чтобы проводить до столика. Явно планировал сидеть вместе со мной. Я же, завидев Дениса, рванула к нему со всех ног. Но не хотела я сидеть с Ильей. И за весь вечер я посмотрела на него разве что пару раз. Каждый раз натыкаюсь на его нездорово горящий взгляд, от которого становилось немного страшно. И домой я уехала с Денисом раньше, чем Розов успел до меня добраться. Догадывалась, что вчера я его разозлила, но не надеялась, что за ночь он остыл. Оказывается, и тут я просчиталась. "Что вы делаете?" возмутилась я и попыталась нажать на кнопку этажа, но мою руку Илья перехватил и прижал к стенке своей. Сам приблизился ко мне вплотную. Решила поиграть со мной, тихо и с угрозой проговорил мне в макушку. Теперь уже я боялась смотреть на него, но он заставил меня, взяв за подбородок. Ох, сколько гнева плескало сейчас в его глазах. Они аж потемнели и снова разгорелись, как вчера. И не думала, заметно струсила я. Тогда почему ты вчера сбежала от меня? И почему, черт возьми, сегодня приехала с Макаром? Сжал он мои плечи. От этих слов... А больше даже от всех тех эмоций, что Роза вложил в них, меня бросило в жар. На краткий миг я потерялась, не зная, что можно ответить. Но сразу же решила, что нет ничего лучше правды. Потому что я не хочу. Посмотрела я прямо в глаза Илье. Чего ты не хочешь, Полина? Того, что хочешь ты, с трудом получилось выговорить. Я снова опустила глаза, не могла смотреть на него такого. Но слышала, как тяжело он дышит, чувствовала его руки на своих плечах, что перестали сдавливать, а лишь остались лежать на них. "Я тебе так противен?" Руки Ильи соскользнули с моих плеч. Ответить не получилось, лишь потрясла головой. "Нет, это лично он мне не был противен. Скорее я оттаргала тот тип мужчин, к которым относился Илья". И с каждым днём предубеждение во мне только росло. Розов нажал на кнопку этажа, лифт дёрнулся и устремился вверх. Свободно смогла вздохнуть, когда между нами снова образовалось достаточное пространство, но посмотреть на него так и не заставила себя. Мне было неловко, и причин я не понимала. Илья не понимал, что с ним творится. Девушка, что стояла рядом с таким независимым видом, сводила с ума. Он едва сдерживался, чтобы не схватить её в объятие и не расцеловать. Вопреки всему и в первую очередь здравому смыслу, Ведь она только что в лоб ему заявила, что не хочет. А он как будто и не слышал этого. Он-то её хочет и больше всего на свете. И совладать с этим желанием не получается даже на расстоянии от неё. А уж когда она рядом. Когда дверцы лифта разъехались, выпуская их на этаж, Илья даже обрадовался тому, как проворно выпорхнула Полина и понеслась к своему кабинету. Какое-то время он смотрел ей в спину. он они скрылась в дверях и только потом отправился к себе. Ира, сделай мне кофе, привычно велел едва вошёл. И только потом заметил, как вытянулась по струнке его секретарша, а ещё вспомнил слова Полины, что Ира его боится. С этим вопросом он решил разобраться незамедлительно. Под вопросительным взглядом Иры приблизился к её столу и уселся на краешек. Ир, я страшный? спросил в лоб. Что? Опешила девушка в первый момент и даже немного побледнела. Ну вот, боится, это очевидно, но не признаётся. Ой, ну нет, конечно, вы совсем не страшный, а даже очень симпатичный. Окончательно смутилась Ира и заёрзла на столе. "Врёшь ты всё", отмахнулся Илья и встал. "Вы все меня боитесь". И отправился в свой кабинет, не забыв напомнить: "Про кофе не забыла?" А ведь не все Полина его совсем не боится. Как их рабра говорит ему правду в лицо. Не смотрит так, мол, попробуй, докажи обратное. А как доказать, если она его к себе не подпускает, на свидания не соглашается, его интерес к ней старательно не замечает. Как? Ир, вызови ко мне Арсений его, гаркнул Илья в селектор. Ну вот опять. Сначала сделал, потом подумал. Что он ей собирается сказать? Только что ведь пытался поговорить с ней в лифте и получил от ворот-поворот. А он ее на переговоры с собой возьмет, точно. «Вызывали?» – заглянула Полина в кабинет. «Входи», – строго велел он, – «садись». Отдал вторую команду. «Кофе хочешь?» – кивнул на свою чашку. «Спасибо, я уже пила», – вежливо отказалась Полина. «И когда только успела, но не суть». «Как у тебя дела обстоят с английским?» – осведомился Илья. «Не очень», – нахмурилась Полина. «Школьная база и институтская, да и то на четверку. А что?» «Ладно, у меня с этим значит лучше», – Илья кинул девушку внимательным взглядом. «Она не понимает, чего он от нее хочет, и потому нервничает». «Ну и пусть понервничает. Хоть так собьет с нее спесь». «На самом деле у него с английским дело обстояло нехорошо, а отлично. Язык он знал не хуже носителя и всегда работал без переводчика». Сегодня в обед у него встреча с давним приятелем из Лондона. Тот хочет позаимствовать у него несколько архитектурных решений. Встреча больше не официальная, хоть о ней подпишут все необходимые бумаги. И Полину он возьмет с собой просто так, потому что так захотел. Но всего этого знать ей не обязательно. «Одета ты подобающе!» – одобрил он ее строгий серый костюм. Ещё раньше он заметил, как идёт ей укороченный пиджак и юбка-карандаш, открывающие симпатичные коленки и стройные лодыжки. Подойдюще для чего? На приглась Полину, для похода в ресторан. Илья Сергеевич снова нахмурилась Полина, и в этот раз Илье захотелось стереть эту противную складочку между её бровей своими губами. Не перебивай. Я тебя не на свидание приглашаю. С улыбкой пожурил он её. Даже злиться долго на нее не получалось. Это деловой обед с дружественной архитектурной компанией из Лондона, вернее, с ее хозяином. А я вам там зачем? – удивилась Полина. Вообще-то для украшения и ощущения ее близости. Будешь учиться вести такие переговоры, заодно попрактикуешься в английском языке. Но я... Полина, это не просьба. Считай, что получила распоряжение руководства, которое не можешь ослушаться. «Ну, хорошо. Я могу пока быть свободна?» «Пока можешь», – не сдержал Илья от торжествующей улыбки. Девушка встала и направилась к двери. Илья снова поймал себя на том, что любуется ее статной фигуркой. И тут Илью осенило, что самого главного он так и не выяснил. Что не получил ответа на свой вопрос, который до сих пор лихорадит мозг до часотки в кулаках. «Полин», – позвал он, когда она уже взялась за ручку двери. «Что-то еще, Илья Сергеевич?» произзвучало это так официально, что Илья не сдержался и поморщился. Но они договорились, что на работе она ему выкает. Придётся терпеть. Может, ты всё же ответишь на мой недавний вопрос? Какой именно сделала Полина вид, что не понимает его. Хотя он голову мог отдать на отсечение, всё она поняла. Почему ты сегодня приехала на работу с Макаром? Отвечать Полина не спешила, но и как в первый раз не стало сразу же затыкать ему рот. «Потому что сегодня он ночевал у нас?» «В каком смысле?» Почувствовал Илья, как лицо его вытягивается от удивления. Он ожидал чего угодно. Встретились по пути случайно. Договорились заранее, что сегодня он отвезет ее на работу. Но к такому готов точно не был. Что же получается, что Макар приперся к ней вчера и остался на ночь? А до чего-то более интимного у них случайно не дошло? От этой мысли Илью аж затошнило. В самом прямом, вчера Макар засиделся у нас допоздна, и мы с Лизой предложили ему заночевать у нас. И с кем он спал? Проглотил Илья комок в горле. Насколько он понимал, кроватей у них в комнате всего две. А вот это вас точно не касается. Задорно улыбнулась Полина и выскочила из кабинета. Илья же еле сдержался, чтобы не погнаться за ней следом.